Глава 54. Наблюдательный. Орес и Дальго. Мне никогда не нравилось ходить на вечеринки в честь дня рождения. В доме и Дальго давно не отмечают дни рождения. Теперь это просто ужин, который заканчивается молчанием и неловкими улыбками. Так или иначе, мой дом не стал прежним после всего, что произошло. Атмосфера не такая. С друзьями мы всегда ходим в какой-нибудь клуб, чтобы отпраздновать эти особые дни. Так что это тоже не вечеринки в честь дня рождения. Несмотря на то, что к такому не привык, я понимаю, что мне нравится эта вечеринка. Все так знакомо и приятно. Это не длинный стол к ужину и не шумный клуб. Так что все в порядке. Люди беседуют тут и там. Даниэль и Аполлон рядом со мной говорят о школе. Честно говоря, теперь мне нравятся такие вечеринки не только из-за атмосферы, но и из-за нее, Ракель». Мой взгляд падает на девушку с неуложенными волосами и выразительными глазами, которая запала мне в душу. Она широко улыбается тому, о чем говорит Даниэла, ее лицо светится, она великолепна. Если ее так радует эта вечеринка, то я буду ходить на все и даже с удовольствием организую свою. Никогда не думал, что она заставит меня почувствовать все это. В детстве я видел несколько раз через забор между нашими домами, но по-настоящему разглядел только год назад. «До сих пор помню тот день, когда заметил, что она смотрит на меня из своего окна. Конечно же, я сделал вид, будто не заметил. Ее любопытные глаза почему-то заинтересовали меня, и я захотел узнать о ней больше. Что ей нравилось, чем она занималась, в какую школу ходила. Ее интерес ко мне пробудил мой. И вот однажды наши пути пересеклись, и хотя она этого не заметила, я все хорошо запомнил». «Давай убираться отсюда!» Даниэль зевает, когда мы ходим между стендами и прилавками на школьной ярмарке в школе его сестры Даниэлы. Я до сих пор не понимаю, почему она перешла сюда. Школа Даниэлы организовала ярмарку по сбору средств для школьных и личных проектов учеников. Даниэль потащил меня с собой, чтобы поддержать свою сестру, но Даниэла продала все, что принесла, чтобы собрать средства и ушла, так что нам больше не нужно было оставаться. Но когда мы пробиваемся сквозь толпу, вдалеке я замечаю несколько прилавков. Один из них привлекает мое внимание. Ракель. Девушка, которая все время наблюдает за мной из своего окна. Она стоит рядом со своим прилавком, предлагая свои браслеты ручной работы всем, кто проходит мимо. Но никто не слушает ее. На ее прилавке много браслетов. Сомневаюсь, что она хоть что-то продала. За ее прилавком вывеска. Средства на оплату моих занятий по шахматам. Шахматы? «Я останавливаюсь. Почему-то не хочу, чтобы она меня увидела». Даниэль встает рядом со мной. «В чем дело?» «Можешь идти на парковку, я тебя догоню». Он бросает на меня странный взгляд, но уходит. Проходя мимо Ракель, он здоровается с ней, и она улыбается в ответ. У нее очень красивая улыбка. Я использую людей в качестве щита, чтобы наблюдать за ней. У нее такое выразительное лицо, я будто могу точно узнать, о чем она думает, только лишь взглянув на нее». «Что ты делаешь, Арес?» — упрекает меня моя совесть. Но это просто любопытство. Она вздыхает и с огорчением садится за прилавок. На ее губах разочарование, лицо наполняется грустью, и мне это не нравится. Мне неприятно видеть ее грустной, мы даже не общались, а она уже так влияет на меня. «Ты ничего не продала?» — девочка с любопытными глазами. Я ищу среди людей кого-то знакомого, нахожу парня, который иногда приходит к нам на футбол, чтобы попрактиковаться, и даю ему денег, чтобы он купил все браслеты с ее прилавка. Я остаюсь, чтобы увидеть издалека, как выражение лица Ракель сменяется с грусти, на недоверие, а затем на счастье и радость. Она благодарит парня и передает ему пакет с браслетами. Парень приносит мне браслеты и уходит. А я остаюсь там, с пакетом в руке, наблюдая за любопытной девушкой с прекрасной улыбкой. Арес, я прихожу в себя, и Аполлон хмурит брови, ожидая ответа на то, чего я не услышал. Он смотрит на меня, затем на Ракель и, кажется, все понимает. Она тебя очаровала? Я даже не отрицаю, и Даниэль качает головой, положив свою руку на плечо Аполлона. Мы его потеряли. Я знаю, но ты все равно должен поблагодарить меня, все благодаря мне. Тссс! Я затыкаю его, потому что не хочу, чтобы он рассказал Даниэлю о том, как все началось. А в моем и без того ностальгическом разуме всплывает другое воспоминание. Что тебе нужно от меня? Аполлон хмурит брови. Я неловко вздыхаю. Я уже объяснил. Но я не понимаю, зачем тебе это нужно. Просто сделай это. И ты думаешь, она мне поверит? Арес, она знает, что у нас есть деньги. Как она поверит в то, что у нас нет интернета, и что мы крадем у нее? Да, она тебе поверит. Почему ты просто не поговоришь с ней, если так хочешь? Я не хочу с ней разговаривать. Аполлон поднимает бровь. Серьезно? Почему ты тогда сам не пойдешь и не скажешь, что крадешь ее вай фай Потому что я хочу отсрочить это как можно дальше. Пусть немного пострадает, она заслуживает это за то, что преследовала меня». Входит Клаудио с корзиной свежего белья. «О, братское совещание? Это что-то новое». Аполлон не стесняется втягивать ее в разговор, хотя я показываю ему заткнуться. «Арес хочет использовать меня, чтобы поговорить с соседкой». Клаудио рассмеялась. «О, правда?» Тебе нужны новые жертвы, далька Я недружелюбно смотрю на обоих. Не в этом дело. Клаудио ставит корзину на кровать. А что тогда? Я игнорирую ее, глядя на Аполлона. Ты поможешь мне или нет? Аполлон встает. Хорошо. Я сделаю это сегодня вечером. И он выходит из комнаты, прежде чем я успеваю ему что-то сказать. Клаудио молча раскладывает мою одежду на полках, на ее губах улыбка. Что? Спрашиваю я. Говори. Она продолжает улыбаться. «Мне нечего сказать». «Говори, что хочешь сказать». Она заканчивает с вещами и поворачивается ко мне, прижимая пустую корзину к бедру. «Я рада, что ты наконец решил поговорить с ней». «Не понимаю, о чем ты». Клаудия облизывает губы, улыбаясь. «Не понимаю, что смешного». «Мы оба знаем, что это так. Так весело наблюдать за вашей взаимной слежкой. Я всегда думала, что она заговорит с тобой первой». «Но, видимо, ты больше не можешь терпеть. Глупости, взаимная слежка, как будто мне нужно кого-то преследовать». Клаудия кивает, ее насмешка немного раздражает меня. «Как скажешь, Идальга, но то, что ты обратился за помощью к Аполлону, показывает, как тебе интересна эта девушка». «Ты сошла с ума, Клаудия. Это не то, о чем ты подумала. Я просто хочу преподать ей урок». «С каких это пор ты тратишь свое время и силы на то, чтобы преподать девушке урок?» «Зачем так тщательно это планировать?» «Я сжимаю губы. Я не собираюсь с тобой об этом разговаривать». Клаудио насмешливо кланяется. «Как скажете, сеньор?» И она уходит, все еще улыбаясь. Я улыбаюсь, вспоминая об этом, и снова смотрю на Ракель. «Может быть, мне потребовалось так много времени, чтобы заговорить с ней, встретиться с ней, потому что я знал, что эта девушка, в руках которой окажется мое сердце. Может быть, я знал это с самого начала и поэтому так сопротивлялся, но наблюдал издалека. Я всегда держал пакет с браслетами ручной работы под кроватью, как напоминание о девушке, которая видела меня в своем окне и в тот вечер улыбнулась благодаря мне, и эта улыбка навсегда осталась в моей памяти.